Глава тринадцатая. Владимир. Я стоял в приемном отделении с пакетами в руках и ждал, когда ко мне подойдет лечащий врач Юли. После двадцатиминутного ожидания увидел перед собой высокого и тощего пожилого мужчину. «Романов Владимир Андреевич? Да, это я». «Очень приятно, Константин Львович, лечащий врач вашей жены. Пройдемте». Мы недолго шли по длинному коридору, где пахло медикаментами и хлоркой. Никогда не мог терпеть запах больницы. Мужчина открыл передо мной дверь, и я вошел в кабинет, который больше походил на библиотеку. Все стены были загорожены полками с книгами и какими-то грамотами. Присаживайтесь. Доктор, как там моя жена? Мужчина медленно обошел свой стол, сел на стул, открыл перед собой историю болезни и что-то в ней начал про себя читать. Владимир Андреевич, у вашей жены переломы ребер, рук, ног, ушибы внутренних органов. Ей сделали трепанацию черепа, и сейчас она находится в медицинской коме. Я могу сказать одно. Если она переживет сегодняшние сутки, то есть надежда, что будет жить. Его слова были будто приговор. Они лишали меня жизни. Она сможет ходить. Это навряд ли. В 70% таких случаев человек остается глубоким инвалидом который не может обеспечить сам себя. А остальные 30%? А остальные 30%? Она останется инвалидом, но сможет хотя бы говорить и держать ложку. Не передать словами, что я сейчас чувствую. Это какая-то безысходность, которая бьет на отмашь и выводит из сознания. А если реабилитация, операции, есть шансы, что она встанет? Владимир Андреевич, давайте будем реалистами и подождем хотя бы пару суток, после которых хоть что-то будет известно. Больше пугало, что мне сказать ребенку, если его мать умрет. Кроме нее, у Пашки ведь никого нет, не считая меня, конечно. Но для него я просто чужой дядя Вова. И нет никаких гарантий, что сын полюбит меня как отца. Я могу ее увидеть? Послушайте, это не самая хорошая идея. Она находится в реанимации. Доктор, мне нужно увидеть свою жену. Хорошо, вздохнул врач, но только не больше двух минут. Спасибо. Я передал все пакеты и документы медсестре, на меня надели халат, шапочку, бахилы, и мы пошли к Юле. Когда зашел в палату и увидел ее, онемел. Мне будто кувалдой по голове зарядили. Пересилив себя, сделал пару шагов к кровати. Если бы не сказали, что это моя жена, я бы ее не узнал. Вся перебинтована. Лицо настолько отекло, что не видно глаз, и только хрупкие пальчики свободны. Я подошел к ней и дотронулся до них. Они были холодные и безжизненные. По моей щеке стекали слезы, которые, словно ножи, резали кожу. — Милая моя! — прошептал я и всклинул на бездвиженное тело, которое лежало передо мной. Не знал, что сказать, как себя вести. Я был в шоке. Все слова будто застряли у меня в глотке. Сердце билось с такой силой, что, казалось, оно вот-вот вырвется наружу. Хотелось все крушить от беспомощности и биться головой о стену. Только вот кому это нужно? Я стер тыльной стороной ладони слезы не мог больше смотреть на нее. Если еще хоть на секунду задержусь, то сдохну прямо здесь, у ее ног. Меня спас телефон, который завибрировал в кармане халата и вывел в реальность. Я развернулся и подошел к доктору, который, почти не дыша, тихо стоял около стены. «Любые деньги! Я заплачу столько, сколько скажете!» Но чтобы она очнулась, я не Господь Бог. Вам сейчас лучше им быть. Вот моя визитка. Звоните в любое время дня и ночи. Любые лекарства, обследования и все самое необходимое у вас будет. Только верните мне мою жену. После этих слов я вышел в коридор и взял в руку вибрирующий телефон. Это был мой юрист. Слушаю. Владимир Андреевич, приветствую. Виза готова. Мне вам ее куда доставить? Сейчас скину адрес, куда привезти. Только сейчас вспомнил, что через пять дней Пашке нужно лететь на операцию. И как все это пережить? Я не оставлю здесь Юлю одну, но и сына не могу отправить с чужими людьми. А еще это собака. Голова шла кругом, но нужно действовать быстро. Дома меня уже ждали с вопросами. Как только я переступил через порог, из зала показались две пары глаз. — Ну как там, Юленька? — спросила женщина, глядя на меня глазами, полными надежды, что я скажу что-нибудь хорошее. — В коме. — Господи! произнесла она и перекрестилась. — Баба Маш, спасибо вам за помощь с Пашкой. — Да что ты такое говоришь? Они мне с Юлькой как семья. — У меня к вам важный разговор. И я помедлил и посмотрел на женщину. Мы через пять дней с Пашей на операцию в Германию уезжаем. А здесь за квартирой, псом и Юлей нужно будет присмотреть, и сообщать мне, как идут дела. Мои люди будут дежурить в больнице. Но мне нужен человек, который хорошо знает Юлю. Конечно, я помогу. Не переживай, сынок. Спасибо вам. Мы с Пашкой сейчас уедем. Мне нужно будет заехать домой и собрать все нужные документы и одежду. Я пока в квартире поживу. Хорошо. Если что будет нужно... «Ты знаешь, где я живу!» Произнесла женщина и ушла. Хорошо, что есть такие люди, которые могут прийти на помощь в любые трудные моменты. Жаль, у меня таких нет. А вот Юле повезло на этот счет. А куда мы едем? Ко мне домой. Мне нужно взять кое-какие вещи и поедем обратно. Когда зашли в дом, На меня с порога набросилась Галя. «Вовка, ты где был? Я так волновалась!» Она кинулась мне на шею, не замечая Пашки. Я приехал за вещами. «Что? Какими вещами?» «За своими. Юля попала в больницу, и я это время буду с Пашкой». Только после моих слов она перевела взгляд на сына который стоял за моей спиной. «Это ее сын?» «Да». «А сейчас дай я пройду. У меня нет времени». Пока женщина в ступоре стояла в стороне, я провел Пашку в гостиную, включил ему мультики, а сам пошел в свой кабинет, чтобы собрать вещи. Когда уже все почти собрал, дверь кабинета резко распахнулась и вбежала Галина. Ты все это время был с ней? О каком времени ты говоришь? Сегодня ты у нее ночевал? Да. И ты это так спокойно говоришь? А как мне еще сказать? Подожди, так это... О, Господи! Женщина прикрыла рот ладонью и выпучила зеленые глаза. Это что, твой сын? Да. Ты в этом уверен? Похоже, ты забыл, как она тебе изменила. И ты ей веришь после этого? Я тебе советую сделать тест ДНК, а то так и будешь в Олухах ходить. Галя, закрой свой рот, пока это не поздно сделать. Ты это серьезно? А знаешь, я даже нисколько не сочувствую, что она в больнице. Таких, как она, нечего жалеть. И тут во мне будто взорвалась бомба. Я резко оказался около женщины и ударил ее по лицу. Меня всего трясло от злости и ненависти. «Еще раз что-то про нее скажешь?» Я резко замолчал и смотрел, как из ее глаз льются слезы. «И что? Что ты мне сделаешь? И забьешь, как ее избил семь лет назад, да?» И что, и правда думал, что я не знаю, почему она от тебя сбежала? И после всего, что ты ей сделал, думаешь, что она к тебе вернется? Да ни одна нормальная женщина не будет жить с тобой. Но ты же жила. Да потому что любила. Я влюбилась еще в институте, но ты выбрал ее. Ты не замечал, как я на тебя смотрела, как желала тебя. И когда у меня появилась такая возможность, сделала все, чтобы ты был со мной. Когда она сбежала. Я смотрю на зареванную Галю, как она признается, что любит меня и раньше любила. А мне все равно. Мне не нужна ее любовь, забота или нежность. Мне нужна одна единственная, которая сейчас находится на грани жизни и смерти. «Пока меня не будет, собери все свои вещи и уходи. Карточку с деньгами можешь оставить себе. Тебе на первое время хватит». «Вова, нет, я не уйду. Я люблю тебя». «Галя, не закатывай истерик. Не уйдешь сама, тебе помогут. А мне уже пора». И я ушел из кабинета, хлопнув дверью.